Глава 10. Брачные обычаи туземцев. Гвинель положил руль на борт слишком резко, заставив небесный странник сильно накрениться. Из открытого люка трюма донеслись испуганные крики, но а сам я едва успел схватиться здоровой рукой за поручень. Из открытого люка трюма донеслись испуганные крики, но а сам я едва успел схватиться здоровой рукой за поручень. В левом плече кольнуло острой болью. Николь освободил руку на второй день, подвесив её на перевязи и строго-настрого наказав, как можно меньше ею шевелить. Но как тут не пошевелишь, когда внезапно теряешь равновесие? Корабль ложился на обратный курс. «Спасибо, Люк», – прошептала Николь. «Не за что, милая, ведь я ещё ничего не сделал, да и найти место с привязанной к дереву девушкой будет нелегко. Внизу сплошные джунгли, и среди них не видно просвета». Откровенно говоря, питала меня лёгкая надежда на то, что мы вообще эту поляну не найдём, и тогда все проблемы разрешатся сами собой. «Что там происходит, капитан?» Из открытого люка показалась свихрастая рыжая голова молодого парня, смотревшего на меня с явной тревогой. «Опасается, что мы повстречались с ночным убийцем», – сообразил я. За меня ответил Энди Антельм, несший вахту на палубе. «Да, Кок наш, любимую капитанскую кружку, за борт обронил», охотно объяснил Энди. «В который раз уже, будь он проклят, в прошлый раз почти два дня на земле её искали». Парень недоверчиво посмотрел на него. «Ну а что он ею постоянно за бортом размахивает, дурень что ли?» Энди покачал головой, всем своим видом показывая, куда вам, ползающим по земле червям, знать и понимать обычаи небесных парителей. Затем, будто делая огромное одолжение, все же пояснил. «Перед тем, как налить в кружку кофе, необходимо наполнить ее забортным ветром. Так у нас положено». Рыжий уставился на Ансельма, но тот имел весьма убедительный вид. Энди врать умеет, иной раскладывается полное впечатление, что он сам верит в то, что несет. Парень взглянул на Амсея, но тот, занятый своими мыслями, смотрел куда-то на восток, туда, где и расположен Готинг. Тогда рыжий взглянул на меня. «Полагаю, мой суровый вид, такой, какой и должен быть у настоящего капитана, его убедил». После этого он исчез из виду, и через некоторое время из открытого зева-трюма послышался недовольный ропот. Понятное дело, кому захочется задерживаться так надолго из-за какой-то непонятной блажи капитана? Энди точно достанется от амбруаза, он всё слышал. Подумал я, старательно выискивая среди сплошной зелени леса искомую полянку. И за проклятие в его адрес, и ещё за то, что незаслуженно назвали дурнем. Где же оно, то самое место? Попробую тут хоть что-нибудь найди. «Необходимо взять немного правее, иначе пройдём стороной, капитан». «Командуйте, Рионель, мне его не обнаружить. Кстати, Амсей, вы язык Паури по понимаете, или, возможно, его знает кто-нибудь среди ваших людей?» «Более или менее, — пожал плечами тот, — объясниться при необходимости смогу». «Ну вот и отлично, возможно, мы сможем всё решить полюбовно, но не силой же девушку выручать». «А ещё может случиться и так, что Николь, узнав все подробности, сама откажется от своего намерения. Люк». «Эта девушка ни в чём не виновата, я в этом просто уверена», – заговорила вдруг она, будто прочитав мои мысли. «Поверь мне, я разбираюсь в людях очень хорошо». Даже поглядев на них всего пару мгновений через чудесную трубу древних, но проявляет слух свой скептицизм, я не стал. Наконец, в густом лесу по курсу показалась плешь. «Рионель, скажите, чем это место вам так запомнилось?» – пришло мне в голову поинтересоваться. Парадокс, но оно мне очень напомнило один рассказ, слышанный мною ещё в глубоком детстве. Вернее, не рассказ, но сейчас эти воспоминания будут не к месту. Может быть, когда-нибудь позже? Довольно туманно, пояснил он. Верно, времени на это нет. Взглянул я на высокое полуденное солнце на небо, затем прищурившись и расслабив зрение на воздушные потоки в нём. Пора действовать. Лететь приходилось почти против ветра, чего уж проще было бы задействовать привод Аднера, но наглеть тоже не стоило, корабли не могут двигаться в небе без помощи парусов, об этом знает даже Амсей. «Главное, чтобы мы не опоздали», – проклинал я свою нерешительность, позволившую нам уйти от поляны в лесу достаточно далеко, потеряв тем самым кучу времени. Иначе мы застанем бездыханное тело девушки, либо ещё свежий холмик, и мне очень долго будет вспоминаться её затравленный, полный ужасов взгляд, и то, с какой надеждой она посмотрела на проплывающий в небесах корабль. Наряльщики дружно высыпали на палубу и, обступив оба борта, что-то высматривали внизу. Уж не пропавшую кружку высматривают, боясь потерять время в пути. Сезон сбора жемчуга не безграничен, и недалеко то время, когда начнутся шторма и погружаться в воду станет невозможно. «Подходим». «Вижу, Рионель, вижу». «Энди, оборот влево». «Родрик, приспусти парус до половины». «Гвен, возьми немного правее». «На палубе, приготовиться». Хотя последняя команда относилась только к Аделарду, Лард в полном боевом снаряжении, в кирасе, шлеме и с мечами в обеих руках был моей единственной надеждой на то, что если всё пойдёт не так, мы сможем унести ноги. «Опускать корабль на землю не буду. Поляна слишком мала», – твёрдо решил я. «Зависнем на необходимой высоте и спустимся по штурн-трапу, хоть на такой малой высоте для лхасов будет огромная нагрузка». Спустимся я, естественно, Аделард, Родрик и Гвианель. Конечно, лучше бы взять вместо Гвена Энди, при всей его безалаберности от него было бы больше толку. «Да ещё потребует самсы и без переводчика не обойтись». «Родрик, убрать парус. Энди, ещё оборот». «Мастерство мне не изменило». «Самодовольно», — подумал я. «Мы зависли точно над плешью в лесу. И девушка жива». «В чём же она так провинилась, что её привели именно сюда? Причём кроме неё все остальные мужчины? А где же её мать, на коленях умоляющая оставить любимую дочь в живых?» Селение Паури попадалось нам незадолго до этого. Дюжина расположенных в полном беспорядке хижин, больше похожих на шалаши. Хотя при здешнем климате защита нужна только от дождя. Ансельм, полоборота и не спеши. Небесный Странник вздрогнул и неожиданно провалился. Внутри тревожно ёкнуло. Бывает и так, что корабли падают вниз до самой земли. С такой высоты нам не убиться насмерть, но корабль будет безнадёжно загублен, без всякой надежды на восстановление. С палубы донеслись крики ныряльщиков, и все они отпрянули от бортов, как будто это могло им хоть чем-нибудь помочь. Я облегчённо перевёл дух, когда Небесный Странник застыл над землёй и закачался, как будто на волнах. Пронесло. Выглянул с одной стороны, с другой мы зависли точно над поляной, и потому оставалось только приземлить корабль, так будет даже лучше. Главное, чтобы под днищем корабля не оказалось большого пня, иначе он под массой корабля продавит днище. «Энди, четверть оборота, спускаемся. Хотя стоп, лучше я сам». Скользнув по поручням, подумав при этом, что капитану так просто не солидно, я оказался возле Кабистана. Всё-таки у расположенного на мостике рычага не такая чувствительность, да и мне самому так намного привычнее. Ага, немного влево, ещё чуть-чуть и ещё самую малость. Всё, небесный странник мягко коснулся земли. «Родрик, спускай трап. Господин Амсей, вы мне понадобитесь», сообщил я таким тоном, как будто услышанное стало для него новостью, а не заранее было обговорено. «Николь, обещай мне, что ты останешься на корабле, что бы там ни случилось. Пойми, так будет лучше, иначе ты лишь создашь всем проблемы». «Хорошо, Люк, обещаю». Не стала перечить мне она, хотя данное ею слово совсем ни о чём не говорило. Вздохнув, заранее смиряясь с неизбежным, я вступил на трап. Вообще-то я собирался спуститься по нему первым, но так уж получилось, что меня обогнали Аделард с Родом. Род держал в руках не совсем уместный в данных обстоятельствах Алибарду, но смотрелся он очень внушительно. Огромный и ростом, и статью, мало уступающий Лардос и синя-черной бородой до самой груди. Они встали по обе стороны, как бы подчеркивая мой статус, и молча вперились взглядами в притихших паури. Ну что ж, соответствовать так соответствовать, я вальяжно спустился по трапу. На боку на привязи висела бордажная сабля. Так, на всякий случай, с ней я чувствовал себя увереннее. Вслед за мной на землю спустились один за другим Гвианель, Амбруаз и Амсей. С борта за всем этим наблюдали люди Амсе, и некоторые из них даже пытались поговорить с Паури на их языке, но те угрюмо молчали. По крайней мере, Паури видят, что нас много, и это нам только на руку. Девушку не видно было, для этого необходимо было зайти за корму Небесного Странника, и потому я скомандовал. Пошли. Сверху над головами раздались легкие шаги, к нам решила присоединиться Николь. Я едва зубами не скрипнул. Снова она это платье надела. Подол на целую ладонь, а то и все две не достает до земли. Как в Банглу, так в Балахоне. А здесь, когда вокруг полно мужиков, которые и без того на нее постоянно заглядываются. И когда только переодеться успела... Люк, я передумала. Как ни в чем не бывало, сообщила девушка. Вдруг этой несчастной пленнице потребуется моя помощь. Пошли, Люк. Подхватила она меня под руку. Затем, взглянув на мое лицо, добавила. И не беспокойся, ты все будет хорошо, я чувствую. «Мы прошли к дереву, где по-прежнему стояла привязанная девушка. Паури не каннибалы, это ещё первооткрыватель архипелага Иохим Гапстелл утверждал. Но некоторые обычаи у них очень жестокие, и им ничего не стоит оставить привязанную девушку и спокойно уйти, обрекая её на мучительную смерть». «Ларт», – указал я глазами на Николь. Мол, следи за ней. На твоей совести будет, если с девушкой что-нибудь случится. Меня практически однорукого не хватит, чтобы её защитить. Да и задача у меня другая – вести переговоры. А они должны пройти гладко. Меньше всего в мои намерения входит поссориться с Паури. Иначе промолчат о приближении тайфуна, слова не скажут. Что если сорвать этот листик, хорошенько размять его и втереть в дёсны, то яд нейтрализуется и так далее. Аделард кивнул. «Сделаю». И с единственным мягким со стороны кажущимся мелким шагом вдруг оказался рядом с Николь, стоявший довольно далеко от него. Я нашёл взглядом человека, явно выглядевшего старше среди аборигенов. Всем своим видом, осанкой, дородностью и выражением лица он внушал бы к себе уважение, если бы не одно «но». Его наряд смотрелся крайне нелепо. Набедренная повязка и высокие, значительно выше колен сапоги для верховой езды с ярко блестевшими длинными шпорами и где он только их выкопал. Но у ненаездники Паури до появления переселенцев с материка они и знать не знали, что в мире существует такое животное, как лошадь. Шляпа на нём была солидная. В такой впору воскресным вечерком прогуляться под руку с женой по столице герцогства Диграно, степенно приветствуя знакомых. И женская блузка, жёлтенькая, с рюшечками, оборками, с множеством перламутровых пуговок, не застёгнутая ни на одну и потому обнажавшая могучую, всю покрытую цветными татуировками грудь. Но взгляд был хорош, и он явно говорил, «Понимаю, господа, вы прибыли к нам с неба, с летучего корабля, вы почти что потомки богов, но это моя земля, и хозяин на ней никто иной, как я». «Вообще-то я заготовил фразу. Пролетал, мол, над вами, увидел девушку, влюбился в неё без памяти, и теперь мне жизни без неё нет. Отдайте мне её, а я вас за это стальными мачете отличного качества отблагодарю». Но после того, как вместе с нами увязалась Николь, стало понятно, что фраза «не к случаю, иначе жизни мне точно не будет». Сама Николь подошла к жертве у дерева и погладила её по щеке. Потерпи, мол. Затем обратилась к Ларду. Аделард. «Дай мне свой кинжал». И тот безропотно извлёк его, после чего протянул рукоятью вперёд. В руках Николь кинжал выглядел настоящим мечом. Им-то она и начала пилить связывающие паурянку верёвки. м простонал я медленно, – «ну зачем ты так торопишься? Даже если паури не возмутятся, они обязательно поднимут за девушку цену, ведь ясно же, что без выкупа дела не обойдётся». С другой стороны, едва Николь разрезала путы, как девушка со стоном сползла на землю. «Аделард, возьми её на руки». И когда тот подхватил паурянку, добавила, взглянув на меня. «Пойдём здесь, без нас разберутся». После чего первый зашагала к трапу, и мне оставалось только что обратиться к Родригу: «Сопроводи их на всякий случай, мало ли что может случиться, особенно сейчас, когда руки у Ларда заняты». Поступок Николь смешал все мои планы и предстояло выкручиваться на ходу. «Амсей, вы говорили, что можете общаться на их языке? Так скажите им, что девушку мы забираем, естественно, заплатив за неё разумный выкуп». «Разумный?» – на всякий случай повторил я. «Мало ли им чего захочется?» Язык Паурия показался мне довольно мелодичным. По крайней мере, не язык чаруков из джунглей Эгастера, тот рёв рассерженных павианов напоминает. Они обменялись несколькими фразами, после чего Амсей сообщил. «Они как бы и не против, капитан, но не всё так просто». «Цену набивают», – мелькнула у меня скептическая мысль. «Ну что ж, поторгуемся. Главное, что вообще можно решить этот вопрос мирным путём». «Что вы хотите за неё получить?» – посмотрел я на вождя аборигенов. Тот ответил мне взглядом. «Не всё так просто в этом мире, как мне и тебе хотелось бы. Далеко не так просто». И верно, вперёд вышел ещё один паури, на этот раз весь какой-то мелкий, щуплый, лысый, морщинистый, сгорбленный прожитыми годами. Шаман. Определённо шаман. Или знахарь. С ним договориться будет намного сложнее. Судя по его виду, у него совсем другие понятия о земных богах. Вот у кого в голосе отсутствовала всякая мелодичность. Старик говорил визгливо, подвывая в конце каждой фразы. Профессиональная привычка. Мне с трудом удалось удержаться того, чтобы не сморщиться. От него даже за несколько шагов несло какой-то кислой затхлостью. Трудно передать словами этот запах, но он мне показался отвратительным. Видимо, колдунья, Шаири» – именно из-за неё в деревню повадился Мануцил. Амсы переводил недословно, вероятно, из каждой фразы он передавал только общий смысл, иначе ему бы пришлось тараторить, не переставая, повторяя все слова оратора. «Сейчас в экстаз войдет, упадет на землю, и изо рта у него покажется пена. Видел я однажды в Джессоре на центральной площади города нечто подобное. Там один пророк предсказывал, что Создатель прогневался, небо упадет на землю уже завтра, и у людей только и остается времени, что покаяться в своих грехах в храмах богини-матери, чтобы на том месте у Создателя была хоть малейшая причина пожалеть грешников, не дуя на них и не превращая в пыль». Тогда дело и закончилось катанием по земле, завыванием и пеной изо рта. Но нет, этот сдержался, хоть сил у Кликуши пламенная речь забрала очень много. Закончив, он всё не мог отдышаться. Шаири, Мануцил – это кто или что? Мой вопрос адресовывал сам Сэ, но он, пожав плечами, пробормотал. Не знаю. И обратился к вождю. Несмотря на свой наряд, тот выглядел обстоятельным человеком и потому подробно всё ему объяснил. Разговаривали они довольно долго, и я стоял и смотрел на шамана, который всё никак не мог прийти в себя. «Именно от него всё и зависит», – думал я. Взгляд вождя был достаточно красноречив, да и остальные паури поглядывают на этого сморчка с какой-то боязнью. Думаю, на траве он их на нас, и они бросятся, потому что шаман им внушает куда больший страх, нежели люди, летающие по небу на кораблях. Вернулись Аделард с Родригом, молча встали по бокам от меня, и я почувствовал себя намного уверенней. Мануцил, наконец, начал объяснять Амсей, это чудовище. Оно приходит из моря, вселения по ночам и крадет людей. За последнее время восемь человек уже пропало. Люди боятся по ночам из хижин выходить. Крокодил, что ли? В Коралловом море, особенно в южной его части, их хватает. Из-за своих гигантских размеров они действительно выглядят чудовищами, даже сверху с борта небесного странника. «Нет, не крокодил», – покачал головой тот. «У Мануцилла, – он говорит, – хвост раздвоенный. Кроме того, ещё и плавники есть, но пасть такая же зубастая. А девушка при чем задал я вполне закономерный вопрос. «Она Шаире. Я так до конца и не понял по его объяснениям, что это такое». Движением головы Амсей указал на вождя. «Но этот...» тут он кивнул в сторону шамана, утверждает, что именно девушка его и вызывает. Бред какой-то, чудовище, шаири. «Ну, тем проще», – заявил я. «Скажи этому сморчку, что девушку мы забираем, и вызывать Мануцила будет некому, а взамен мы дадим им целых пять мачете. Сначала я хотел сказать десять мачете, но передумал. Мы, Паури, можно сказать, от беды спасаем. Так какой смысл переплачивать? По сути, это они должны нас отблагодарить». «Хорошо бы этому вождю ещё и платье Николь сплавить, то самое с коротким подолом. Платье ему непременно должно понравиться. Во всём остальном, кроме длины, оно очень красивое. Только ведь и Николь не согласится, и ему явно мало будет. Не налезет. Здраво, рассуждал я». Амсей снова заговорил с вождём. По лицу последнего было видно, что как будто бы он и не против, но тут в разговор вмешался отдышавшийся колдун-сморчок. Они поговорили уже втроём, после чего умолкли и посмотрели на меня. «Ну что они там решили?» амсы почесав затылки, довольно смущенно сказал. «Тут такое дело, капитан», — немного помявшись, продолжил. «В общем, шаман категорически настаивает, чтобы кто-нибудь из нас на девушке женился, иначе зло из деревни не уйдёт». «Женился? Что, прямо сейчас?» «Ну, не то, чтобы прямо сейчас, но дал слово, что женится». «Вот это поворот! Жениться вот так сразу на дикарке, да ещё, в отличие от многих других паурянок, можно сказать, дурнушке?» Кроме того, возможно, что у неё уже имеется пара-тройка детишек. У Паури, чем их больше, тем невеста завиднее. Ну, я-то точно не могу. Так, а кто из наших сможет? Родрик с Эделардом старше её, больше, чем вдвое. Впрочем, как и Амбруас. К тому же, у Родрига уже есть семья. По возрасту подходят только трое. Аднер, Гвианель и Энди. В случае с Аднером тоже может случиться проблема. Он продолжает вздыхать по Рукоэль. Хотя после визита на Мантельского удальца уже и не так интенсивно. Вообще-то, жениться не обязательно, достаточно лишь дать слово дикарям, а там пристроить девушку в нормальный дом, и всё, дело сделано. Кого же попросить? Энди отпадает сразу. Мира ему такую свадьбу закатит, и ей ведь не объяснишь, что жизнь человека на кону. Остаётся один лишь Гвианель, и я с надеждой посмотрел на него. «Нет, капитан, и разговора быть не может». Сразу понял он, в чём тут дело. Сначала я хотел отозвать его в сторонку, чтобы наедине объяснить. Жениться совсем не обязательно. Кроме того, глядишь и на мачете сэкономим. Но взгляд его был твёрд, как металл древних, и у меня осталась последняя надежда. Скажите, Амсей, может быть, кто-нибудь из ваших людей изъявит желание? Экономия в этом случае явно не получилась, и потому я добавил. Я бы за ней неплохое приданное дал. В разумных пределах, конечно. «Да что вы, господин Сорингер!» тот даже руками замахал. У нас вся жизнь связана с морем, а вдруг она и взаправду Мануцилла этого вызывает. Может быть, цена вопроса 10 или даже 15 мачете, и женитьба сразу же станет необязательна. Есть, есть у нас некоторый их запас, сделанный ещё в Апситолетто. Знали мы, что металл на островах дорог, и теперь я ждал подходящего случая, чтобы выгодно их продать. «Амсей, предложите им двенадцать мачете. Скажите, что все они из отличной апсетолецкой стали, им век из носу не будет, а сломать их – целая проблема». Тому явно не хотелось вновь заводить разговор, но под моим настойчивым взглядом больше ничего не оставалось. И снова несколько минут томительного ожидания. «Нет, господин Соренгер, они уперлись и ни в какую, только женитьба. И далась же вам эта дикарка!» – в сердцах добавил он. «Вижу я, что только этот сморчок и уперся». У вождя, когда он услышал о количестве мачете, глаза загорелись. «Гвен, выручай, на тебя одна надежда». Едва не взмолился я. «Нет, капитан, Гвинаэль так энергично замотал головой, что во мне даже возникли опасения, что она оторвется». «Да надо мной же все, кто узнают, смеяться будут. Прохода не дадут». «И в этом он прав», – с тоской подумал я. «Даже в том случае, если он просто скажет согласен, но не женится. Пальцем в спину будут показывать». «Это тот самый, который на паурянке женился. Если взять в жёны девицу из портового борделя, и в этом случае позора будет меньше». «Так что же делать? Я не могу вернуться на обрат небесного странника и заявить Николь, милая, придётся эту девушку обратно отдать, и ничего не получилось. Единственное, что приходило в голову, подняться всем на корабль под каким-нибудь предлогом, например, нам необходимо время, чтобы всё хорошенько обдумать» а затем взмыть в небо и уже оттуда с высоты сбросить как выкуп десяток мачете. Нет, пожалуй, в таком случае хватит и пяти штук. Тот же Амсей говорил, что когда за девушку дают всего пару стальных мачете, она уже считается богатой невестой. И всё же лучше десять, чтоб наверняка. Но какие слухи пойдут о моём корабле по всем островам? Заранее себе не завидую, но и другого выхода нет. И я уже было собрался сказать Амсею, чтобы он передал «нам нужно посоветоваться», когда над нашими головами внезапно раздался ровный, бесстрастный голос. «Я согласен жениться на этой девушке!» Голос донёсся с мостика небесного странника и принадлежал он навигатору Рианелю Брендесу. То, что он находился там вместе с Аднером и Амбруазом, для меня не было секретом. Но как он мог решиться на такое и чего это решение будет ему стоить? Мне ведомо, что Брендо однажды вернётся к своей прежней жизни. Он у отца единственный сын, и тот приложит все усилия, чтобы Рионелли признали его законным наследником. Недаром же Рионель получил воспитание при дворе. И самое главное, каким именно он вернётся? От важным небесным парителем, много видевшим и испытавшим, или женатым на дикарке с далёких островов, распутствие которых слагаются легенды. Леди Гормелинта, она да вполне подходящая для него партия, и сама она, и ее исчезнувший муж оба благородного происхождения. И не потому ли он так мучился, отлично понимая, что бастард и леди не совсем подходящая пара, И что теперь? Рионель не из тех, кто сегодня даёт слово, а завтра его забирает. Он человек чести. И если он сказал, что женится на дикарке, то непременно обещание своё сдержит. Я внимательно вгляделся в лицо Брендеса при исполненной решимости. «Ну что ж, это твой выбор», — подумал я, пожимая плечами. «И ты сделал его сам, без всякого принуждения и при достаточном времени взвесить все «за» и «против». «Ну что, Амсей, вопрос решён, объяви им, что всё улажено, и в мужья, их соплеменнице, достанется один из лучших людей, которых я повстречал в своей жизни». Говорить было больше не о чем, и потому я направился на корабль. Не тут-то было. Этот сморчок, уцепившись за мою саблю, знаками показывал, что, мол, разговор был ещё и о мачете. «Не могу», – покачал головой я, – «подарок от хороших людей. Но свои мачете вы получите, а тебе лично? Рот, дай-ка мне свою алибарду». И тот без лишних слов мне её протянул. Принимая её, я поморщился, насколько она была тяжела. «Вот, возьми», – вложил я её в руки знахарю-сморчку. «Отличная штука для охоты на мануцилов. С одного удара любое чудовище напополам». Сморчка качнула от её тяжести так, что он едва не упал. Забавная картинка, но я даже не улыбнулся, впечатлённый решением навигатора. Уже в полёте я всё же поинтересовался у Брэндаса. «Скажите, Рионель, зачем вы на это пошли?» В конце концов, мы бы всё равно её выручили, пусть и не совсем честным путём». Брендос, как будто этого вопроса ждал. «Люкануэль, ведь вы удивились, что я вывел корабль точно на это место к дереву, где была привязана девушка?» Подумав, я кивнул утвердительно. Удивился. «А на само дерево вы обратили внимание?» «Нет, с виду оно вполне обычное. Тут мне даже думать не пришлось. Дерево действительно выглядело вполне обычным, разве что выделялось высотой. Макушка его торчала над окружающими джунглями». Но так здесь полно таких высоченных, даже сейчас, не напрягаясь, я вижу их несколько. То, что оно вполне обычное, согласен, продолжил навигатор, за исключением того, что это сикомор. Видя мое недоумение, он пояснил, на островах нет Сикаморов, и не удивлюсь, если этот здесь единственный. Так вот, и мой навигатор устремил взор куда-то за кормом небесного странника, где давным-давно исчез из виду единственный на архипелаге сикомор. «Когда-то одна ведунья предсказала мне, что я встречу свою судьбу под деревом с названием сикомор А она не пояснила, что судьба эта будет дикаркой. Как оказывается, мало иногда человеку надо, чтобы во что-то искренне верить, даже если он получил воспитание при герцогском дворце». «А как вы вообще увидели, что это дерево именно сикомор? Рионель Брендес улыбнулся. «Благодаря вашему подарку, капитан». И он погладил висевшую у него на груди трубу древних. И вот мне какая мысль в голову пришла. Ничто и никогда не происходит без последствий для чего-либо или кого-либо. А то, что мы пользуемся ею вдвоём, так это не значит совсем ничего. За те несколько дней, что мы провели в поселении охотников за жемчугом, мне пришлось немало понырять вместе с ними. Мне очень хотелось найти для Николь раковину с чудесной многоцветной жемчужиной, пусть даже одну единственную. Хотя задержались мы в Готинге совсем не для этого. Аднер попросил немного времени, чтобы кое-что подправить в своем приводе. В итоге мы пробыли в Готинге почти неделю. Всё моё детство прошло на берегу моря, и потому нырять на глубину когда-то мне было привычно. Помнится, тогда мы целыми днями собирали на дне раковины. Правда, они жемчужные, такие в окрестностях Гвол не попадаются. Но разница лишь в том, что в одних есть драгоценные бусинки, а другие просто очень вкусны. В принципе, ничего сложного, спускаешься на дно, отягощённый грузом, подобранным таким образом, чтобы погружение не происходило слишком быстро, собираешь сколько успел вокруг себя раковин, а затем наверх, следя за тем, чтобы не обгонять пузырьки воздуха. Хотя на малой глубине этим можно и пренебречь. Проблема в другом, насколько долго тебя хватит, чтобы продержаться без воздуха. Но и тут есть одна хитрость. Когда Свел, тот рыжий ныряльщик, попытался объяснить мне её, я только рукой махнул, мол, не озабочивайся, сам знаю. Вся хитрость заключается в том, чтобы, набирая в лёгкий воздух, сжать губы настолько сильно, что он попадёт туда с огромным усилием, и тогда задержать дыхание получится в половину дольше. Ныряя вместе с остальными обитателями Готтинга, я поднял наверх довольно много раковин, в которых оказалось и несколько жемчужин – три самых обычных, розоватых, парочка зелёных и даже одна голубая. А Мсей, осматривая их, улыбнулся. «Капитан Сорингер, может быть, останетесь с нами?» «У вас вполне прилично получается. По крайней мере, на пропитание вы себе одной голубой уже заработали. А там, глядишь, и большая удача придёт». Под «большой удачей» он подразумевал, конечно же, разноцвета. «Теперь мне известно, чем заняться и кому обратиться, если придёт в голову переменить занятия», – отшутился я. «Этот день начался с того, что мы едва не поругались с Амсеем. Ниала, спасённая нами девушка Паури, в первый раз спустилась с борта корабля на землю. Её тут же увидел Амсей, и лицо его мгновенно стало кислым». «Боитесь, что она вызовет мануцила? напрямую поинтересовался я. «Вы знаете, капитан Суаренгер, в нашем деле по неволе приходится быть очень суеверным. В чём-то он прав. Слишком уж много опасностей поджидает ныряльщиков на глубине. Это и медузы, некоторые из которых обжигают, стоит к ним только прикоснуться, и крохотные рачки размером с ноготь мизинца, но чей укус вызывает мгновенный, пусть и непродолжительный паралич. Но немного ли времени надо под водой, чтобы опуститься на дно уже неподвижным телом? Ну и, конечно же, акулы. Их тоже хватает. Сезона не обходится без жертв, рассказывал всё тот Джамсей, и считается удачей, если жертва только одна. Нет, эти хищницы не бросаются сразу же, как только увидят ныряльщика под водой, но стоит им только почувствовать кровь, сложность в том, что на дне хватает кораллов и порезаться о них пара пустяков. При желании Ниала могла бы вызвать мануцила даже с борта Небесного Странника, чего уж проще, корабль стоит чуть ли не на берегу, до моря и полусотни шагов не будет. И вообще, ей что, теперь даже на Землю ступить нельзя? Мне не удалось удержаться от легкой насмешки, нам, парителям, тоже приходится быть суеверными, но не до такой же степени, хотя наша профессия во много раз опаснее. Но Амсей продолжал кисло улыбаться, и мне пришлось его заверить, что Ниала даже близко к воде не подойдет. Поначалу снялая через него мы все и общались. Затем она и Николь удивительно быстро начали друг друга понимать, и переводчик уже не потребовался. Когда Ниала пришла в себя после пережитого и уже не выглядела постоянно напуганной, она показалась мне намного привлекательнее, чем в тот миг, когда я увидел её впервые. Стройными фигурками девушки Паурия славились всегда, и Ниала не была среди них исключением, и зубы у неё оказались нормальными, ровными, а не выступающими вперёд, как мне показалось, когда она прикусила губу, а лицо её было искажено от страха. Да и само лицо Ниалы выглядело симпатичным и даже красивым, своеобразной красотой. И когда Николь нарядила её в своё платье, то самое, от которого я всё мечтал избавиться, все ахнули от восторга, и только Брэндес остался невозмутим. «Николь, проследи, пожалуйста, чтобы Ниала не подходила к воде», – попросил я, видя, что все три девушки собрались погулять по берегу. «Хорошо, Люк. Давно заметил, что, когда она мне так улыбается, я всегда забываю, о чём идёт разговор. Только и ты мне обещай» я кивнул все что угодно милая что не будешь погружаться слишком глубоко тут она вздрогнула всем телом я вчера видела плавники много плавников по моему акулы подходят все ближе к берегу косяки рыбы подходят ближе и они вслед за ними не беспокойся когда у них столько вкусной еды зачем им я я нырял с лодки рыжего свела в лодке нас было четверо наверху по очереди оставались все кроме меня ведь случись что и действовать нужно будет очень быстро а для этого необходимо знать что и как делать в первую очередь. Но я и не возражал. Чужой труд, чужие правила. Свел по каким-то своим соображениям каждый раз выбирал новое место. Иногда почти у берега, иногда мы заплывали так далеко, что небесный странник едва был виден на фоне серых скал побережья. Глубина была примерно везде одинаковая, что у самого берега, что вдали от него. Юг Кораллового моря никак не может ею похвастаться. И жемчужные раковины попадались везде, так что все его действия можно было принять за блажь. Хотя и сами мои ныряния тоже походили именно на неё. На этот раз в лодке оставался сам Свел, двое других ушли уже под воду, когда я решил, что отдохнул достаточно. «Ну, капитан, сейчас вам точно повезёт», – хлопнул он меня по плечу. «Повезёт, не повезёт, но это моё последнее погружение. Хватит», – подумал я, берясь за связанную из верёвки ручку на камне и запасаясь воздухом сквозь плотно до боли сжатые губы. Видимо, не судьба мне найти разноцвет. Да и корабль мой совсем скоро забудет о своём владельце и капитане, видя его только по ночам. Но когда бы мне ещё удалось вот так отдохнуть и развлечься? Раковину на дне я увидел издалека, когда до неё было ещё грести и грести, и сердце ёкнуло в предвкушении. «Неужели?» У разноцветов и раковина отличаются внешне. Они более тёмные, почти чёрные. По крайней мере, мне так рассказывали. Но под водой всё иначе, и потому я мог ошибаться. Да и лежала она в щели между обросшими кораллами и камнями. Извлечь ее оттуда и не поцарапаться будет проблема, иначе… И я закрутил головой, пытаясь увидеть смутные тени зубастых хищниц. Оставалось всего несколько грибков, когда где-то сбоку мне показалась одна такая тень. Нож невольно оказался в руке, хотя чего может стоить маленький кусок железа против акулы, когда некоторые из них способны одним укусом перегрызть человека напополам. Уже затем я увидел, что акулы нет, а есть Леоран, младший брат Свелла, судорожно пытающийся освободить застрявшую между камней ногу. Леоран был неопытен, иначе бы он знал, что в такой ситуации хуже нет, чем потерять голову. Ведь когда сердце начинает биться в бешеном ритме, воздух в лёгких расходуется значительно быстрее, а может и знал, но ничего не смог с собой поделать. Я греб к нему изо всех сил, видя его обезумевшие глаза и искажённое гримасы лицо, почти скрытое пузырями выходившего из него воздуха, а снизу из-под державших его камней поднимались клубы крови на цвет, кажущиеся почему-то бурыми.